Глава восьмая, в которой всплывают неожиданные подробности. «Вы рассказывали нам про Скор, милорд», — с улыбкой напомнила графиня, очевидно стремясь прервать затянувшееся молчание. «Я хотел сказать, что у вас здесь, в Лиате, чудесная погода и чистый воздух», — ответил Дамиан. «Кому нужна эта природа?» — пожала плечами Лин. «Хотела бы я иметь возможность уехать из нашей деревни в Аскор». Вот где жизнь кипит. «Потерпи немного, дорогая», — вступила в разговор её сестра, Лорин, вроде бы. «Скоро император Вардамиан нападёт на нас. Вот тогда мы и заживём, как приличные люди». Дамиан с удивлением посмотрел на неё. «Вы хотите, чтобы вас завоевали? Разве вас не пугает война?» «Нисколько», — уверенно ответила Лорин. «Все аскорцы — приличные и воспитанные люди». Вы же слышали, что произошло в Вертене? Их присоединили без единой жертвы. Просто дворец разрушили, и Вертенский король подписал капитуляцию. Да в все только и мечтают поскорее сдаться в плен императору Вардамиану. «За здоровье императора!» — хихикнула Лин, поднимая бокал. «Говорят, он такой красивый и не женат. Скажите, милорд, это правда?» Лорин мечтательно улыбнулась. Дамиан, который как раз успел отпить глоток вина из своего бокала, поперхнулся и долго не мог откашляться. «Не женат», — подтвердил он, с трудом прочистив горло. «Я бы всё отдала, чтобы познакомиться с ним лично», — промурлыкала Лорин. «У меня бы не встал», — мрачно подумал Дамиан. «Мои девочки совсем молоды, поэтому они такие глупышки», — вмешалась в разговор графиня. «Запомните, мои милые, не внешность красит человека, а его душа». Дамиан мысленно закатил глаза. «Что за оригинальный тезис?» «Скажите, милорд, а вы сами знакомы с императором?» Продолжала тем временем графиня. «Какой он?» «Не удостоился», — изобразив на лице глубочайшее сожаление, ответил Дамиан. «Я лично уверена, что если император хотя бы наполовину так же мил, как вы, милорд», — заявила лин то, когда он завоюет Леату, нас ждёт блестящее будущее. Дамиан скрипнул зубами. Кажется, так откровенно его ещё никогда не клеили. Ах, стоит мне только подумать о будущем, как моё бедное сердечко начинает выпрыгивать из груди. Графиня, словно забывшись от волнения, попробовала было схватить Дамиана за правую руку, но он ловко увернулся и на всякий случай спрятал руки под стол. "Не всё же, милорд, Что вы знаете об императоре?" нахмурилась графиня, раздражённая тем, что её манёвр не удался. "Про него говорят, что он жестокий человек. Неужели правда?" "Хлебом не корми, дай кого-нибудь зарезать." Мысленно согласился с ней Домиан. "Император суров только с теми, кто его донимает," ответил он вслух, любезно улыбнувшись. Домиан чувствовал, что все эти дурацкие попытки его очаровать Вот-вот приведут к тому, что у него начнёт дёргаться глаз. Господи, до да чего же устал он от этих дамочек, которые мечтают выскочить за него замуж? Он думал об одуванчике и о том, что надо скорее заканчивать тут и отправляться на её поиски. Как всё-таки эта чистая девочка отличается от других, жадных, расчётливых? Словно в ответ на эти мысли двери распахнулись, и его Альдорика снова вошла в обеденный зал. В руках у неё был очередной поднос, на этот раз с горячими блюдами. Дамиан мгновенно перестал обращать внимание на болтовню хозяек замка, которые вернулись к обсуждению душевных качеств и физических достоинств Аскорского императора, и сосредоточился на наблюдении за Дорой. Пока она разносила горячее, Дамиан смотрел на неё, не отрываясь. Дора всё так же волновалась. Это было видно невооружённым взглядом. Она подошла к нему со своим подносом и, глядя куда-то в сторону, поставила перед ним на стол жаркое с тушёными корнеплодами. Дамиан сжал кулаки, борясь с желанием прикоснуться к ней хотя бы на мгновение и не решаясь на это под пристальным взглядом хозяйки замка. «Милорд, мы ждём от вас тост!» — заявила графиня. «За здоровье хозяйки дома!» — уныло ответил Дамиан, поднимая свой бокал. «Ах, какой вы галантный кавалер!» Наигранно засмущалась та. Дора направилась к выходу. Дамиан по-прежнему следил за ней взглядом. «Золушка, стой!» — вдруг громко сказала Лорин, а потом обратилась к матери. «Я хочу, чтобы за обедом играла живая музыка. Тогда наш гость увидит, что, хоть мы и живём в глуши, о хороших манерах не забываем. Золушка умеет играть. Пусть сядет за фортепиано». Графиня посмотрела на дочь — Потом на замерзшую у двери Альдорику. Перевела взгляд на Дамиана. Пожевала губы. «Я очень люблю живую музыку», — заявил Дамиан, нагло пользуясь своим положением гостя. «Хорошо», — фыркнула графиня. «Пусть поиграет нам. Золушка, ты слышала?» Дора молча сделала к Никсон, положила свой поднос на низкий столик и направилась к фортепиано, стоящему недалеко от дверей. Дамиан порадовался, что инструмент был расположен так удачно. Он мог наблюдать за ней со своего места, не поворачивая головы. Обеденный зал наполнился звуками старинной музыкальной пьесы. И император вдруг вспомнил ту самую мелодию, которой в детстве мучили его самого. С карьерой музыканта у него с тех пор так и не сложилось, потому что уроки музыки он ненавидел всей душой. Зато Дора играла изумительно. Дэмиан даже потерял ощущение времени. На секунду он задумался, кто и зачем учил её играть. Но отмахнулся от этих мыслей. Позже он всё про неё узнает. Дэмиан с головой погрузился в музыку, а заодно и в мысли об исполнительнице. Поэтому даже дёрнулся от неожиданности, когда графиня пару раз щёлкнула пальцами прямо у него перед носом. «Милорд, вы меня слушаете?» — сердито поинтересовалась она. «Я рассказывала, что сегодня по дороге из Лорка мы встретили самоходную карету. Вы не знаете, откуда она здесь?» «Понятия не имею», — не моргнув глазом, ответил он. «Впервые слышу». Он вежливо улыбнулся и снова уставился на Альдорику. «А что, если это был сам император?» — воскликнула Лин. «И он направлялся на переговоры с его величеством. Что-нибудь насчёт присоединения Леаты к Аскору?» «Как ни странно». «Дворяне-лиаты в самом деле мечтают об оккупации», — подумал Дамьян. Кстати, Керн был в этом уверен. Он сделал в голове две зарубки. Во-первых, иметь в виду, что исполнить пророчество будет, кажется, проще, чем он рассчитывал. Во-вторых, не говорить Керну, что тот снова оказался прав. Перебьётся. «Ваши слова меня удивляют», — — сказал он вслух, продолжая любоваться одуванчиком прямо сквозь сидящих напротив него девиц, словно они были прозрачными. — Я был наслышан о патриотизме и независимом духе леотанцев. — А мы вовсе не местные, — хихикнула Лорин. — Живём здесь всего четыре года, так что независимость Леаты нас не сильно волнует. Графиня нахмурилась и с таким выражением лица посмотрела на дочь, что даже Дамиан, который не отрывал глаз от Доры, Заметил недовольство хозяйки замка и заинтересовался. "Откуда же вы?" спросил он, как бы между прочим. Ну, стушевалась Лорин. "Вообще-то мы приехали издалека. Одно местечко в маленькой долине в южных горах. Очень уединённый край. Вы, конечно, никогда и не слышали о нём, милорд». От неожиданности Дамиан чуть не подавился зелёным горошком. Он оторвался от созерцания одуванчика, медленно положил на стол вилку. сфокусировал взгляд на младший из сестёр. «Хесса?» — в изумлении проговорил он. «Хесса — местность в Южных горах, родина хесских ведьм. Мало кто знал, где живут эти ведьмы. Однако он, великий император и будущий властелин мира, которому рано или поздно предстояло объединить все Нижние земли, знал, конечно, о своих будущих владениях гораздо больше, чем простой обыватель». За столом воцарилась тишина. Дора тоже перестала играть. «Хески ведьмы коварны», — вспомнил Дамиан слова своего учителя, старого Аскорского императора. «Они могут противостоять воле одарённого, и кроме них не может никто. Ни одна из ведьм не обладает даром, но все они знают особое колдовство, которого не знаем мы». Ведьмы заговаривают амулеты. «Хесса? Разом опомнились графиня и её дочери. «Да что вы, милорд! Вы, конечно, шутите, милорд! Разумеется, нет, милорд! Мы жили совсем в другом месте, в противоположной части южных гор, милорд!» «Как же я сразу не догадался!» — мысленно присвистнул Дамиан. «На неё не подействовало внушение!» «Ты почему не играешь?» — рыкнула вдруг графиня на Альдорику. И как только комната вновь наполнилась звуками, сияющей улыбкой на лице обратилась к Дамиану. «А куда вы направляетесь дальше, милорд? И какое дело привело вас к нам? Там у ворот вы говорили о небольшой просьбе». Она определённо торопилась сменить тему разговора. Дамиан решил подыграть ей, пока не было никакого смысла озвучивать свои догадки. Позже, если он примет предложение родителей и согласится на объединение Лиаты со Скором, Он решит, что делать с ведьмами». «Я направляюсь в лорг», — ответил Дамиан. «Что касается моей просьбы, я не знаю дороги. Не могли бы вы отпустить кого-нибудь из работников проводить меня?» Он поймал себя на мысли, что давно привык при любых затруднениях использовать свой дар. И как это оказывается неудобно, когда внушение не работает. «Но что поделать?» Дамиан в любом случае уже решил, что не будет тратить усилий на унизительные просьбы и расшаркивания. Карета? Да чёрт с ней, с каретой. У него осталась только одна цель — увести с собой Дору. «О, вот оно что!» Графиня помолчала пару секунд, но тут же оживилась. «Я с радостью дала бы вам не просто провожатого, а карету и кучера. Но мы только вернулись из поездки, лошади устали». Зато завтра мне самой надо бы съездить в Лорк. Милорд, переночуйте у нас, а утром мы с вами вместе отправимся». Музыка резко прекратилась. Все обернулись и посмотрели на Дору. «Я прошу прощения», — пробормотала она. «Случайно сбилась. Я сейчас». Дора снова заиграла. Дамиан заметил, что она вся дрожит. «Я не могу принять ваше предложение», — твёрдо ответил он. «У меня в Лорке важная встреча. Сегодня». «Парета не нужна. Хватит одного провожатого». И добавил, широким жестом показав на Альдорику. «Вот эта девушка подойдёт». Музыка снова смолкла. «Играть!» — зарычала графиня. Потом развернулась к Дамиану всем корпусом и елейным голосом спросила. «Это девушка?» «Почему нет?» — вопросом на вопрос ответил он. Хозяйка замка поджала губы. И замолчала надолго. Лин и Лорин тоже молчали, только с недоумением переглядывались. Дора замерла за фротопиано, так и не возобновив игру. На камине шумно тикали часы. Домиан покосился на них, уже половина третьего. Он спокойно ждал, что будет дальше. Не беда, что внушение не действует. Если понадобится, он применит оружие. Но одуванчика заберёт с собой. «Я думаю, нам лучше поговорить наедине, милорд», — наконец объявила графиня. «Пойдёмте в мой кабинет». «Зачем?» — он нахмурился. «Просто отпустите со мной девушку». Графиня встала и направилась к выходу. В дверях она обернулась. «Пойдёмте. Мне надо сказать вам кое-что важное насчёт этой девушки, но только с глазу на глаз». Дамиан молча встал и последовал за ней. Ему не нравились эти игры. Однако он не переживал за исход дела и не боялся остаться наедине с предполагаемой ведьмой. Что бы там ни задумала графиня, не ей мериться силами с таким могущественным одарённым, как он. Проходя мимо Альдорики, он сказал ей одними губами «Одуванчик». Она поняла его и в ответ едва заметно улыбнулась. «Осталось немного потерпеть», — напомнил себе Дамиан. Вечером мы с ней сядем в машину и поедем в Аскор. Сначала мы будем целоваться на заднем сиденье. Потом она уснёт, а я уснуть не смогу. Я буду обнимать её всю дорогу и думать, как повезло мне в жизни.